Глава двадцать шестая. Побратимство. Пока все это происходило у татарского стана, серебряный, за полверсты оттуда, ожидал нетерпеливо условленного знака. «Князь», — сказал ему Максим, не отходивший все время от него, — «недолго нам ждать, скоро зачнется бой. Как взойдет солнышко, так уже многих из нас не будет в живых. А мне бы хотелось попросить тебя». «О чем, Максим Григорьевич?» «Дело-то нетрудное. Да не знаю, как тебе сказать. Совестно мне». «Говори, Максим Григорьевич, было бы в моготу». «Видишь ли, князь, скажу тебе всю истину. Я ушел из слободы тайно, против воли отца без ведома матери. Не втерпешь мне стало служить в опричниках. Такая нашла тошнота, что хоть в воду кинуться. Видишь ли, боярин, я один сын у отца, у матери. Брата у меня никогда не бывало». От покрова пошел мне девятнадцатый год, а поверишь ли, до сей поры не с кем было добрым словом перемолвиться. Живу промеж них один одинешенек, никто мне не товарищ, все чужие. Всяк только и думает, как бы другого извести, чтобы самому в честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Из церкви, почитай, не выходят, а губят народ хуже станичников. Было бы им по боли, казны да поместий, так по них хоть вся Русь пропадай. Как царь не грозен, а ведь и тот иногда слушает истину. Так у них хоть бы у одного язык повернулся правду вымолвить. Все так ему и поддакивают, так и лезут выслужиться. Поверишь ли, князь, как увидел тебя, на сердце у меня повеселело, словно родного встретил. Еще и не знал я, кто ты таков, а уж полюбился ты мне. И очи у тебя не так глядят, как у них, и речь звучит иначе. Вот Годунов, пожалуй, и лучше других. «А все не то, что ты. Смотрел я на тебя, как ты без оружия, супротив медведя, стоял. Как Басманов после отравы того боярина и тебе чашу с вином поднес. Как тебя на плаху вели как ты со станичниками сегодня говорил. Так меня и тянуло к тебе. Вот так бы и кинулся к тебе на шею. Не дивись, князь, моей глупой речи», — прибавил Максим по очи. «Я не набиваюсь к тебе на дружбу. Знаю, кто ты и кто я». Только что ж мне делать, коли не могу слов удержать? Сами рвутся наружу, сердце к тебе само так и мечется. Максим Григорьевич, — сказал серебряный и крепко сжал его руку, — и ты полюбился мне как брат родной. Спасибо, князь. Спасибо тебе. А клюш на то пошло, то дай мне разом высказать, что у меня на душе. Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мне, князь, теперь перед битвой по древнему христианскому обычаю побрататься с тобой. Вот и вся моя просьба. Не возьми ее во гнев, князь. Если бы знал я, наверно что доведется нам еще долгое время жить вместе, я бы не просил тебя. Уж помнил бы, что тебе не пригоже быть моим названым братом. А теперь... «Полно Бога гневить, Максим Григорьевич», — прервал его Серебряный. «Чем ты не брат мне? Знаю, что мой род честнее твоего». Да то дело думное и разрядное, а здесь перед татарами в чистом поле мы равны, Максим Григорьевич. Да везде равны, где стоим пред Богом, а не пред людьми. Побратаемся, Максим Григорьевич. И князь снял с себя крест-тельник на узорной золотой цепи и подал Максиму. Максим также снял с шеи крест, простой, медный, на шелковом гайтане, поцеловал его и перекрестился. Возьми его, Никита Романович. Им благословила меня мать, когда мы еще были бедными людьми. Не вошли еще в честь у Ивана Васильевича. Береги его. Он мне всего дороже. Тогда оба еще раз перекрестились и, поменявшись крестами, обняли друг друга. Максим просветлел. Теперь, — сказал он радостно, — ты мне брат, Никита Романович. Что бы ни случилось, я с тобой не разлучен. Кто тебе друг, тот друг и мне кто тебе враг то ты мне враг буду любить твоей любовью опаляться твоим гневом мыслить твоею мыслью теперь мне и умирать веселее и жить не горько есть с кем жить за кого умереть максим сказал серебряный глубоко тронутый видит бог и я тебе всею душой учинился братом не хочу разлучаться с тобою до скончания живота спасибо спасибо никита романович и не след нам разлучаться. Коли даст Бог, останемся живы. Подумаем хорошенько, поищем вместе, чтобы нам сделать для Родины, какую службу Святой Руси сослужить. Быть того не может, чтобы все на Руси пропало, чтобы уж нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках. Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг остановился и схватил Серебряного за руку. Пронзительный виск раздался в отдалении. Воздух как будто задрожал, земля затряслась. Смутные крики, невнятный гул принеслись от татарского стана. И несколько коней грива дыбом проскакали мимо Серебряного и Максима. «Пора», — сказал Серебряный, садясь в седло, и вынул саблю. «Чур меня слушаться, ребята, не сбиваться в кучу, не рассыпаться в рось Каждый знай свое место. С Богом! За мной!» Разбойники вспрянулись с земли. «Пора, пора!» — раздалось во всех рядах. «Слушаться князя!» И вся толпа двинулась за Серебряным и перевалилась через холм, заграждавший им дотоле неприятельские костры. Тогда новое неожиданное зрелище поразило их очи. Справа от татарского стана змеился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану. «Ай да перстень!» — вскричали разбойники. — Ай да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру прямо на басурманов. Пожар рос с неимоверную быстротой. Вся степь по правую сторону стана обратилась в пылающее море. И вскоре огненные волны охватили крайние кибитки и озарили стан, похожий на встревоженный муравейник. Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке навстречу разбойникам. «На них, ребята!» — загремел Серебряный. «Топчите их в воду! Гоните в огонь!» Дружный крик отвечал князю. Разбойники бросились на татар, и закипела резня. Когда взошло солнце, бой еще продолжался, но поле было усеяно убитыми татарами. Теснимые с одной стороны пожаром, с другой дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам речки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга и резались между собою, думая отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою шахматом, переплыла через речку и построилась на другом берегу. Тысячи стрел сыпались оттуда на торжествующих русских. Разбойники, не имея другого оружия, кроме рукопашного, и, видя стреляющих врагов, защищенных топкою речкой, не выдержали и смешались. Напрасно Серебряной просьбами и угрозами старался удержать их. Уже отряды татар начали под прикрытием стрел обратно переплывать речку, грозя ударить Серебряному в тыл, как перстень явился внезапно возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была изодрана, с ножа капала кровь. «Стойте, други, стойте, ясные соколы!» — закричал он на разбойников. «Аль глаза вам запорошило! Аль не видите, к нам подмога идет!» В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке. Ее копья и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца. «Да это те же татары!» — сказал кто-то. «Сам ты татарин!» — возразил Перстень, негодуя. «Разве так идет Орда? Разве бывает, чтобы татары шли пешие? А этого не видишь? Впереди на сером коне. Разве на нем татарская бронь?» «Православные идут!» — раздалось между разбойниками. «Стойте, братцы! Православные к нам на помощь идут!» «Видишь, князь!» — сказал Перстень. «Они, вражьи дети, и стреляют-то уж не так густо!» Значит, смекнули, в чем дело. А как схватиться с ними та дружина, я покажу тебе брод. Перейдем, да ударим на них сбоку. Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ее вооружение и одежду, почти столь же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами ратников болтались цепы, торчали косы и рогатины, они казались наскоро вооруженными крестьянами и только на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их светились бердыши и копья. Тут же ехало человек сто вершников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь серебристо-серой масти то взвивался на дыбы, то шел, красуясь ровным шагом и ржал навстречу неприятелю. Туча стрел встретила вождя и дружину. Между тем Никита Романович вместе со своими перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время наперла с другой стороны вновь пришедшая подмога. Уже с час кипела битва. Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и подскакал к нему. ну никита романович — сказал он весело. — Видно, Бог стоит за Святую Русь. — Смотри, калинаша не возьмет. — Да, — ответил Серебряный, — спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. — Вишь, как рубит вправо и влево. — Кто он таков? — Я как будто видал его где-то. — Как, Никита Романович, ты не признал его? А ты его разве знаешь? Мне-то как не знать его, Бог с ним? Много грехов отпустится ему за нынешний день. — Да ведь и ты знаешь его, Никита Романович. Это Федька Басманов. — Басманов? Этот? не Неужто он? Он самый. И на себя не похож стал. Бывало и подумать соромно. В летнике, словно девушка, плясывал. А теперь, видно, разобрало его. Поднял крестьяны дворовых и напал на татар. Должно быть, и в нем русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь? Да как и не перемениться в этакий день? Продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блистали радостью. «Поверишь ли, Никита Романович, я сам себя не узнаю. Когда ушел я из Слободы, все казалось, что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло помериться с нехристями, только не с тем, чтобы побить их. На то, думал, найдутся лучше меня, а с тем, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то. Теперь мне хочется жить». Слышишь, Никита Романович, когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки звенят. Вот так же весело звенит и у меня на сердце. Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря занялась. Так стало мне ясно, так понятно, сколько добра еще можно сделать на родине. Тебя царь помилует, быть того не может, чтобы не помиловал. Пожалуй, ещё и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе давай вместе думать и делать как адашев с сильвестром все все расскажу тебе что у меня на мысли а теперь прости никита романович пора опять туда кажись басманова окружили хоть он и худой человек, а надо выручить серебряный посмотрел на максима почти отеческим взором побереги себя максим сказал он не мечись сечу даром смотри ты и так уже в крови то должно быть вражье кровь ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху. она мне и царапины нет. Твой крест соблюл меня». В это время притаившийся в камышах татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима. Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела. Угодила Максиму в белую грудь, угодила каленая под самое сердце. Закачался Максим на седле. Ухватился за конскую гриву. Не хочется пасть добру молодцу, Но доспел ему час на роду написанный. И свалился он на сыру землю, Зацепя стремя ногою. Поволок его конь по чисту полю, И летит Максим лёжа навзничь, Раскидав белые руки, И метут его кудри мать сыру земли, И бежит за ним по полю кровавый след. Придёт в слободу весть недобрая, Разрыдается мать Максимова, Что не стало ей на помин души поминщика И некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами горючими, Не воротить своего детища. Придет в слободу весть недобрая, Заскрижещет малюта зубами, Налетит на пленных татар, Насечет в тюрьмах копный голов И упьется кровью до жадной души, Не воротить своего детища. Забыл серебряный и битву, и татар, не видит он, как басманов гонит нехристей, как перстень с разбойниками перенимают бегущих. Видит только, что конь волочит по полю его названого брата. И вскочил серебряный в седло, поскакал за конем, и, поймав его за узду, спрянул на землю и высвободил Максима из стремени. «Максим, Максим», — сказал он, став на колени и приподымая его голову. «Жив ли ты, названный брат мой? Открой очи, дай мне отповедь!» И Максим открыл туманные очи и протянул к нему руки. «Прости, названный брат мой, не довелось пожить нам вместе. Сделай же один, что хотели мы вдвоем сделать». «Максим», — сказал Серебряный, прижимая губы к горячему челу умирающего, «не заповедаешь ли мне чего? Отвези матери последний поклон мой, скажи ей, что я умер». «Ее поминая?» «Скажу, Максим, скажу», — ответил Серебряный, едва удерживаясь от слез. «А крест?» — продолжал Максим. «Тот, что на мне. Отдай ей. А мой носи на память о брате твоем». «Брат мой», — сказал Серебряный, — «нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце? Не стыдись, Максим, кого еще жаль тебе, кроме матери? Жаль мне родины моей». Жаль святой Руси. Любил я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня. Максим закрыл глаза. Лицо его горело, дыхание делалось чаще. Через несколько мгновений он опять взглянул на Серебряного. «Брат», — сказал он, — «кабы мне напиться воды, до да постуденее». Река была недалеко, князь встал, зачерпнул в шлем воды и подал Максиму. Теперь как будто полегчало. — сказал умирающий. — Приподними меня, помоги перекреститься. Князь приподнял Максима. Он повел кругом угасающим взором, увидел бегущих татар и улыбнулся. — Я говорил, Никита Романович, что Бог стоит за нас. Смотри, как они рассыпались. А у меня уж и в глазах темнеет. Ох, не хотелось бы умереть теперь. Кровь хлынула из уст его. — Господи, прими мою душу. Проговорил Максим и упал мертвый.